Глава седьмая. В одной телепрограмме как-то обсуждалось, что существуют такие люди, которые чуть что сразу сообщают в полицию, а при малейшем недомогании вызывают скорую. Они хотят быть спасёнными. Другими словами, они хотят быть теми, кого спасет кто-то другой, как сказал один из комментаторов. Они хотят, чтобы люди беспокоились о них, чтобы обратили на них свое внимание. Потому что быть спасенным значит быть нужным. Даже с точки зрения психологии намеренно беспокоить людей и потом просить у них прощения это один из способов убедиться в том, что ты кому-то нужен. Очевидно, что все это делается бессознательно. И ни в коем случае не имеет под собой никаких корыстных мотивов, так это или нет. Но как хорошо понимает, как важно быть обласканным для людей, которые не могут найти смысла в своем существовании, не могут найти себе место в этом мире. И сейчас Надека в той ситуации, когда может обратиться за помощью к братику Кайоми. И будет враньем сказать, что эта мысль не будоражит Надека. Будет враньем сказать, что Надека не испытывает восторг, а ее сердце не колотится с скоростью. Да, прямо как в тот раз. Да, Надека может и заблуждается, но она все же девушка, поэтому как минимум не может быть сукиным сыном. Примечание переводчика. В исходном оскорблении использовалось слово «яро». что весьма примерно может переводиться как «мужик», из чего надо ка, сделала поспешный вывод, что она применима только к мужчинам. На самом деле, конечно, это слово давно уже стало унисекс. Или это уже слишком придирчиво. Сел нет дожидаться вечера. На моем месте было бы правильно сразу же после школы пойти домой и ждать звонка от братика Кайоми. Это и так понятно. Не то чтобы от услышанного голоса ситуация как-то изменилась. На тот момент никакого реального вреда не было. «Галлюцинации — это просто галлюцинации, слуховые галлюцинации — это тоже просто галлюцинации». Но игнорировать тот голос тоже не получалось. Жертва. Человек, которому причинили вред. Надека не считает себя таковой, хотя у нее уже появилась паранойя, она не считает себя жертвой в чистом виде. Не то чтобы вы автоматически становитесь жертвой, если вам причинят вред, совершенно не обязательно. Поэтому, услышав тот совершенно бесцеремонный, жестокий и грубый голос, Надека была вынуждена действовать. Надека оказалась шокирована. И поэтому не могла сопротивляться призыву к действию, Надека вернулась домой и сразу же переоделась в спецодежду. В качестве спецодежды выступали комбинезоны куртка. Комбинезон одолжила у мамы, а куртку у папы. Из-за того, что надока слишком миниатюрная, одежда была мешковатой, но это было даже на руку, Сыграет роль маскировки. Надека считает, что ее никто не должен заметить. Поэтому вместо своей обычной шапки Надока перед выходом надела красную вязаную лыжную шапку, которую купила, когда каталась на лыжах. Натянула до самых глаз. Обернув вокруг талии поясную сумку, предварительно набив ее разными вещами, Надека надела уличные мокасины и вышла из дома. После чего направилась прямиком к горе. Храм Кита Шарахеби... Место, где Надека встретится с братиком Кайоми. Велосипеда у Надека нет, поэтому дорога до вершины займет не меньше получаса. Непростое путешествие для такого физически неподготовленного человека, как Надока. Ни за что бы не стало заниматься альпинизмом в качестве хобби. Хотя, конечно, это не то чтобы альпинизм. Надока шла по прямой тропинке с ровными, пускай и очень старыми ступенями, так что если сильно не торопиться, то в какой-то момент времени она неизбежно доберется до цели, Даже если придется сделать пару-тройку перерывов, доберется до вершины до того самого места. Да, именно так некоторые люди приходят к истине, просто прожив свою жизнь. И Надока скоро придет. Так, во всяком случае, Надока будет себя чувствовать, когда дойдет до храма Кита Шурахеби. Когда в июне Надо раз за разом поднималась на эту гору, вокруг ее тела обвивалась змея, так что это путешествие было куда более легким. Но когда она все таки добралась до вершины, Надека упала как подкошенная. Ни в коем случае не хочу сказать, что прошла будто целая вечность, но Надеку определенно не хватает самообладания даже для того, чтобы осознать, что с момента ее последнего визита прошло немало времени. Нет, на самом деле Надека не упала. Скорее была ошеломлена. Ошеломлена увиденным. Пройдя через ветхие, практически сгнившие ворота храма, Надека увидела несметное количество распятых змей, Разбросных по всей территории. Их было бесчисленное множество. Не белые, а совершенно обычные змеи с обычной окраской. Тела этих змей были разорваны на куски и прибиты к земле, к деревьям и к самому храму. Но они все еще были живы, они были живы и дергались, несмотря на расчиненные тела и отрезанные головы, словно ожившие сошими. Несмотря на их состояние, они не умирали. Говорят, чтобы убить змею, надо отрезать ей голову. Но эти змеи прямо сейчас были полны жизненной энергии. Сомнительно, что змеи смогут долго продолжать жить в таком виде, так что в конце концов они умрут. Ужасающая картина. Такое точно не получится показать в аниме. Не уверен, распространяются ли полномочия ассоциации по защите животных на рептилий, но практически любой человек, увидевший эту картину, не смог бы остаться равнодушным. Однако Надека ничего не сказала. Сангоку Надека молчит. Когда она в беде, она замолкает. «Что, вся еще удивлена, а? Даже не пытаешься закричать? Будто ты знала, что тебя здесь ждёт». Из ниоткуда внезапно заговорил голос. На этот раз голос исходил не из телефонной трубки, а звучал прямо возле уха Надека. Словно... Словно что-то отвратительное обернулось вокруг Надека, словно что-то вселилось в нее. Но это не все. Самое отвратительное, что здесь было, это сама Надока. Потому что... «Да, потому что этот адский пейзаж — дело твоих рук. Ты сама сотворила его, Надекотян!» Этого нельзя было отрицать, но Надека инстинктивно покачала головой. «Надека...» — с позором ответила она голосу. «Надека... Не заходила... Так далеко... Ты права... Это просто галлюцинация!» Стоило голосу это произнести, как зрелище перед Надока тут же преобразилось... Все змеи, тысяча змей в один миг исчезли, как какой-то мираж. Хотя нет, исчезли не все. Несколько змей остались. Нельзя точно сказать, сколько их было, поскольку их тела были разорваны, но если посчитать количество голов, около 20. 20. Так, как ведь столько было, столько ты убила на докотян. Число змей, что я расчленила, разрубила, распела. Голос продолжил обвинять Надека, загоняя ее в угол. «Значит, вот настолько ты далеко зашла, не правда ли, а?» Надека прикусила губу. Быстро схватившись за свою шапку, она стала тянуть ее еще ниже, чтобы полностью закрыть глаза. «Не хочу этого видеть, но не получается». Тот образ стоит перед глазами Надека. Та сцена она своими руками сотворила в июне. «Да, наверное, у тебя всегда получается прикинуться жертвой». Если будешь себя так вести, воткнёшь нас в землю и будешь молча стоять, не проронив ни слова. Можешь оставаться жертвой, разглядывать землю, молчать, но получится ли у тебя в этот раз? Чьи это слова? Верно. Так говорила Огисан. Ошино Огисан. Кажется, было что-то еще. Что-то, что она говорила. Змея. На самом деле у тебя есть выбор, на закатян. Надека закрыла глаза, но все еще слышала этот голос. Этот грубый, жестокий голос, которому, как кажется, совсем не было дела до Надека. Как ни странно, но именно это безразличие виделось единственным спасением. Вариант первый. Ты возвращаешься тем же путем, которым пришла, и все забываешь. Да, я могу вызывать у тебя галлюцинации, я могу говорить с тобой таким образом, но не более. Как ты и говорила этому своему братику Кайоми, никакого вреда на самом деле нет. «Раз нет вреда, то нет и жертвы, поэтому ничего не случится, если ты просто уйдёшь». Надека молчала. «Нет, серьезно, Ничего страшного, если ты выберешь первый вариант, понимаешь? Я не собираюсь тебя ни к чему принуждать, надо котян Не хочу, да и не могу. Я не такой. Более того, я даже рекомендую тебе выбрать именно первый вариант». Надека молчала. не отмалчивайся. отмолчивайся!» Из-за молчания Надека голос звучал раздражённо. Но даже так Надока не может ничего ответить. Показалось будто кто-то цокнул языком. Хм. А умеют ли змеи цокать, учитывая строение их языка? Вариант второй. Искупить вино. Надока молчала. Если хочешь выбрать первый вариант, то уходи через те же ворота, спускайся по тем же ступеням и возвращайся тем же путем. Можешь больше не возвращаться в это святилище. И будет лучше, если ты этим правом воспользуешься. «Просто поверни спиной ко всем моим братьям, которых ты убила, и никогда не оглядывайся, но послушай». Странно. Почему-то показалось, будто в голосе промелькнула ухмылка. «Если ты хочешь искупить свой грех, я предоставлю тебе такую возможность. Раскрой свои глаза и посмотри на меня». «На меня?» Признаться честно, надо сняла свою вязаную шапку вовсе не за желание получить искупление. Она просто так отреагировала на слова, рефлекторно, нет, механически. Надока плохая девочка. Думает только о себе. Но именно потому, что она думает только о себе. Ей только и остается, что смотреть. Смотреть вперед! Перед собой. Но голос, что обрел форму. Ха! Такой громкий крик Надока еще никогда не приходилось слышать. Это самый громкий крик в жизни Надока! Такой громкий, что Надока упала! Не просто упала на землю, а почти сделала сальто назад. Надо на такое не способна даже на уроки физкультуры. Но по сравнению с гигантской белой змеей, что обернулась вокруг храма, практически целиком закрыв его своим телом, этот крик — капля в море. С трудом верится, что это может быть галлюцинацией, страшно не было. Просто она была слишком большой. Ничего себе. Вот единственная мысль, посетившая голову надока. Это так по-детски? «Ты увидела меня, ты увидела Кучинаву», — произнесла огромная змея. Нет, произнес Кучинава-сан. «Так что теперь ты мой соратник, мой партнер, и ты заплатишь за все, на Котян.